Эпилог. "Ты я пошёл?" спросил у меня Дэвид. "Иди, иди, мы здесь подождём", ответила ему я и присела на каменные перила. Мы уже трижды приезжали в приют Святой Евгении, и всякий раз доблестные работники опеки заворачивали Дэвида по какой-то глупой причине. То паспорта у него нет, удостоверение полицейского их чем-то не устраивало, то справка не такая. То он приехал в неурочное время, но Марджори и Серж так ждут. Уговаривала я его не бросать это дело после очередной неудачи, а Дэвид снова шел на штурм. Ладно, я пошел, снова повторил он и скрылся в темноте приюта. Мэги, которая в этот раз решила проехаться с нами, печально вздохнула. Мистер Мелроуз, как оказалось, и ее просил что-нибудь узнать, но Меган удалось выяснить то же, что и Дэвиду. ровным счётом ничего. О чём это я запнулась, Мегги? А да. Так вот, я взяла эти розы и со всей силы ударила его ими по лицу. Бедный мистер Дэвидсон, рассмеялась я. Бедные мои розы, поправила меня подруга. Да, полицейскому не повезло. Он так страстно желал произвести на Мегги впечатление, что сразу по приезду в Рамбои, пока ждал красавицу у отделения почты, Мегги забирала приглашение, оборвал клумбу в заросшем саду соседнего дома. И по раковому течению обстоятельств, это был наш дом, и Мегги на клумба. Он просто тебе не понравился. Если бы понравился, розы можно было и простить, сознанием дела парировала я. "Думаешь?" засомневалась подруга. "Ха-ха", я хихикнула. Такое задумчивое у неё было выражение лица. Кстати, я совсем забыла. Открыла сумочку и выудила оттуда заверенную печатью нотариуса Джонса документ. Последний в моей карьере помощника нотариуса. Держи, это тебе. Мегги взяла бумагу. Эви, ты с ума сошла? качнулась она от избытка чувств. С чего бы это? Я спрыгнула с перилы и крепко её обняла. Твоя лучшая подруга-миллионерша, пользуйся Миллионерша, но ведь не миллиардерша же? Нет, как хочешь, а я не могу это принять. Я о комнате-то не мечтала, а тут целый дом. И я скисла. Битва обещала быть долгой. И только я открыла рот, чтобы сообщить: "Сделка проведена и дом возврату не подлежит", как из дверей приюта буквально вылетел мой будущий муж. Мы с Мэгги недоумённо переглянулись. "Дэвид", позвала его я. Он смотрел перед собой и как будто ничего не видел. Опять выгнали, поняла я. Похоже, придётся брать ситуацию в свои руки и идти самой. Меня, конечно, тоже прогонят, зато я выпущу пар. А там, глядишь, сотрудницы приюта поймут, что лучше им говорить с Дэвидом, чем иметь дело с уродлённой Браун. Как бы тебе это сообщить? почесал голову Харрис. Что сообщить? помогла я ему собраться с мыслями. племянница графини Винтер действительно воспитывалась в приюте святой Евгении. Мы подняли архив и нашли написанный собственноручно Эвелиной отказ от ребёнка. Только дочь её умерла несколько лет назад, наконец сказал Дэвид. Бедная графиня, прижала Мэг к руке к щекам. И я разочарованно вздохнула. Да, не за этим мы столько дней штурмовали приют. Но у неё осталась дочь, внучка леди Марджери. Здорово, подпрыгнула я от такой замечательной новости. Кто-то сэрша обрадуется, ну и графиня, конечно. И кто она? Ты узнала имя? Это ты, Анжелина. Ошарашил меня любимый. А мистер Горельский твой родной дед. Книга озвучена по заказу издательства 1S Publishing.